Глава сорок первая Да, я сказал правду. Жанна держала в руках Париж и Францию и попирала пятой столетнюю войну, но король заставил ее разжать пальцы и сдвинуть стопу. После того месяцев восемь ушло на скитание с королем, с его советом и с его веселым Щегольским, пляшущим, любезным, шутливым, Поющим и развлекающимся двором. Скитание из города в город, из замка в замок. Такая жизнь нравилась нам, членам личной свиты, Но Жанне была не по душе. Впрочем, она только видела эту жизнь, Но не принимала в ней участия. Король искренне старался сделать Жанну счастливой и проявил в этом случае крайне ласковую и неизменную заботливость. Все остальные должны были нести на себе тяжелую цепь строгого придворного этикета, но она была свободна, она пользовалась особыми правами. Один раз в день она должна была принести дань учтивости, сказав королю любезное слово, и больше от него ничего не требовали. Само собой, понятно, она сделала с отшельницей и целыми днями горевала в отведенных ей палатах. Размышления и молитвы скрашивали ее досуг. А составление отныне неизбыточных военных планов служило ей развлечением. В воображении своем она отправляла отряды войск из разных пунктов с таким расчетом предположенных расстояний, сроков, даваемых каждому отряду и условия местности, чтобы все части войск встретились в наперед заданный день или час и немедленно соединились для начала сражений. То была ее единственная игра, единственная отрада, облегчавшая ей бремя печали и бездействия. Она занималась этой игрой целыми часами, как иные занимаются игрой в шахматы, Она увлеклась игрой и таким образом отдыхала умом и исцелялась сердцем. Конечно, она не жаловалась, это было не в ее нраве. Она принадлежала к тем, что умеют страдать безмолвно, но все-таки она томилась, как запертый в клетку орел и тосковала по вольному воздуху, по горным высотам, по диким красотам мятежной стихии. Франция в это время изобиловала бродягами, то были солдаты распущенных войск, готовые ухватиться за любое дело, которое им будет предложено. Неоднократно, когда унылый плен становился невыносим для Жанны, она получала разрешение набрать отряд кавалерии и почерпнуть новые силы в бодрящей стычке с врагом. Эти поездки действовали на ее настроение, как освежающие купани. Дело было при Сен-Пьер-Ламутье. Вспомнились нам прежние времена, когда она повела атаку за атакой, и, будучи несколько раз отражена, снова шла на приступ, горя усердием и восторгом. Но, наконец, сметательные снаряды начали падать столь невыносимо часто, что старый долон, который был уже ранен, затрубил отбой, Король сказал ему, что он головой отвечает за безопасность Жанны, и все ринулись вслед за ним, как он предполагал. Но когда он обернулся, то увидел, что мы, члены свиты, продолжаем рубить вовсю. Он поехал назад и уговаривал Жанну вернуться. «Не безумею ли оставаться здесь, имея какую-нибудь дюжину людей?» — сказал он. Ее глаза сверкнули веселости, и она повернулась к нему, воскликнув. «Дюжина!» Во имя Господа у меня пятьдесят тысяч солдат, и я не тронусь с места, пока мы не возьмем с его укреплений трубить атаку. Он повиновался, мы перемахнули через стены, и крепость была наша. Старик Дулон вообразил, что она бредит. В действительности же. Она хотела лишь сказать, что чувствует в своей груди мощь пятидесяти тысяч воинов. Это было фантастическое сравнение. А между тем, на мой взгляд, она сказала сущую правду. Затем было дело Блисланьи, где мы четыре раза подряд атаковали с открытого поля окопавшихся бургунцев. Четвертый приступ принес нам победу. При этом наиболее ценной добычей был взятый нами в плен Франк Эдарас, беспощадный хищник и грабитель всех окрестных мест. Было еще несколько подобных стычек. И, наконец, в последних числах мая 1430 года попали мы в места, находившиеся недалеко от Компьена. Жанна решила идти на помощь этому городу. который был тогда осажден герцогом Бургунским. Незадолго перед тем я был ранен, а потом не мог без посторонней помощи ехать верхом, но добрый карлик усадил меня за своей спиной, и, держась за него, я был в сравнительной безопасности. Выступили мы в полночь. Моросил теплый дождь, и мы подвигались медленно и осторожно, соблюдая мертвую тишину, так как нам предстояло проскользнуть через вражеские войска, Нас окликнули только один раз, мы не ответили. Но, сдержав дыхание, продолжали упорно и тихо пробираться дальше, и без беспрепятственно миновали опасные места. Часа в три или в половине четвертого мы подошли к Компьену. На востоке только что начал пробиваться серый рассвет. Жанна сейчас же принялась за работу. и совместно с Гильемом де Флави, городским военачальником, составила план действий. Решено было под вечер устроить вылазку и напасть на врага, расположившегося на другом берегу Уазы на равнине. Одни из городских ворот имели сообщение с мостом, конец которого на том берегу был защищен укреплением, так называемым бульваром. Этот бульвар в то же время господствовал над дорогой, которая тянулась в виде насыпи деревни деревне Маргюи, пересекая всю долину. В Маргюи стоял отряд бургунцев. Другой отряд расположился в Клеруа, милях в двух, вверх по течению, а в полутора милях вниз по течению в Венетти стояли англичане. Таким образом расположение войск можно было сравнить с Луком, готовым выпустить стрелу, «Дорога — это стрела», на оперенном конце которой находился бульвар, а около стрия Маргюи, Венетта на одном конце дуги, Клеруа на другом. Жан решила двинуться по дороге прямо к Маргюи, взять деревню приступом, затем быстро свернуть направо в Клеруа, овладеть ей этим лагерем и, наконец, переменить фронт и приготовиться к решительной битве — так как позади Клеруа находился герцог Бургунский с запасными войсками. Лучники и артиллерия под начальством заместителя Флави должны были находиться в бульваре, чтобы английские войска не могли подойти снизу, захватить дорогу и отрезать Жанне путь к отступлению, в случае, если это представится ей необходимым. Кроме того, вблизи бульвара предполагалось поместить флотилию вооруженных судов, в качестве вспомогательного прикрытия на случай отступления.